«Химера!» Мы вышли на поверхность. До свидания, катакомбы, прощая родимый подвал с облупившимися стенами и портретом вождя народов. Иосифа Виссарионовича я даже поцеловала на прощание. Просто так, от радости. Но стоило выйти наверх, и радость моментально испарилась. Во-первых, было светло. Ну, не совсем чтобы день, но и не ночь. Длинный осенний вечер, размазанные краски, Легкий туман, смутные силуэты дальних домов и непростительно яркие витрины. Я надвинула капюшон поглубже, а книг презрительно фыркнул. Хорошо ему. Пусть и выглядит, как бомж. Неделя под землей никого не красила. Зато лицо нормальное. К бомжам Москва привыкла, а в вот уроды во все времена привлекали внимание. «Куда идти?» «Идти?» – удивился Ник, -Ник. Ехать, милая. Ехать, милая моя, только ехать. Я уже слишком стар, чтобы ходить пешком. С таксистом пришлось договариваться мне. Две симпатичные бумажки иностранного производства, и мы уже на месте. Дом Аронова располагался не на широко разрекламированной Рублевке. Ник Ник сказал, что это пошло и непрактично. А в самом центре Москвы. Это кий, относительно небольшой по современным меркам, особнячок в стиле позапрошлого века. Правда, в стилях я разбираюсь слабо, но пухлые колонны, каменные вазы со цветающими астерами и изящный забор – настоящее металлическое кружево. Мне понравились. Одно странно. Почему особняк до сих пор не снесли? Очень уж вызывающе он смотрелся в окружении элитных многоэтажек. Это такой игрушечный домик во дворе великанов. На месте особняка вполне уместилась бы еще одна многоэтажка вместе с подземным гаражом, детской площадкой, вестибюлем, консьержкой, охранником и круглосуточным сервисом. Я спросила у Никника. Ну, во-первых, это историческая ценность, а во-вторых, он принадлежит мне. А разве так можно? Сколь помнится, частным лицам и организациям запрещено владеть домами, представляющими историческую и художественную ценность. Мне можно. В скором времени я убедилась, что Ник Ник с готовностью разрешал себе все, что пожелается. К особняку прилагался штат прислуги. Я уже успела познакомиться с горничной Леной, бесцветной девицей неопределенного возраста и меланхолического характера. К нашему появлению она отнеслась с поразительным равнодушием. В отличие от Эльвиры, которая являлась неким гибридом между экономкой и дворецким, сама Эльвира гордо именовала себя домохозяйкой, и не взлюбила меня с первого взгляда. Кстати, взгляд этот был колючим и откровенно раздраженным. Но я привыкла, и на недовольство проигнорировала. В теории имелись еще шофер и повар. С ними, надо полагать, познакомлюсь чуть позже. «Николай Петрович!» Эльвира охала, ахла, порвалась немедленно стащить с них никак грязный пиджак и вызвать скорую, милицию и пожарных. Со скорой милицией, допустим, понятно. «Но пожарный-то зачем?» «Просто на всякий случай?» «Ах, Николай Петрович, мы так волновались! Мы место себе не находили! Мы ночей не спали!» «Пустырник пить надо! Помогай от бессонницы!» Аронов милостливо позволил сожжить себе пиджак и распорядился вызвать некая Валёхина. Распоряжение Эльвира выполнила со скоростью хорошо выдрессированной секретарши. «Боже мой!» Как хорошо дома. Ник, ник скинул ботинки, с наслаждением вытянул ноги. Сейчас в ванну и баиньки. Тебе тоже помыться не мешало бы. Значит так. Пару дней сидишь здесь. Потом я договариваюсь с врачом. Посмотрим, что можно сделать. Глаза меняем однозначно. Фигура пока не знаю. Костяк хороший, остальное сделается. Господи, неужели я наконец нормально высплюсь? «Дома, в своей постели. Ты не представляешь, какой это кайф!» «Представляю. В этом доме я совершенно потерялась. Слишком много света, зеркалы роскоши. Одна люстра – хрустальный монстр, изрыгающий свет, чего стоит. Зеркала ненавижу по определению. К мебели – кожа цвета топленого молока, причудливые линии, резные ножки, спинки, подлокотники» позолота и невидимая печать больших денег страшно прикоснуться. Да и вообще непонятно, зачем я пришла сюда. Поверила в сказку, как дура, дура себя чувствую. А еще Эльвира буравит недобрым взглядом. Она-то замечательно вписывается в обстановку. Довольно молодая, еще красивая, в строгом платье, назвать которой униформой язык не поворачивается. С аккуратной прической и повадками светской львицы. Она умудрилась выказать свое отношение ко мне, не сказав ни слова. «Лехин скоро будет?» Недовольно поинтересовался Ник Ник. Эльвира он и взгляда не удостоил. Гораздо больше интереса у Аронова вызвали носки. Я тоже на всякий случай посмотрела. Обыкновенные мужские носки. Черные, слегка потянутые, не слишком чистые. На правом дыра, сквозь который позорно выглядывал палец. Никник -ник сморщился, будто увидел нечто в крайней степени отвратительное. «Где Лёхин?» – я спрашиваю. «Он уже едет. Прикажете кофе подать? Чай?» «Ты будешь?» «Чай, если можно». «Честно говоря, страшновато. С Эльвирой станется яду подсыпать. Вон она как скривилась. Мне кофе. Ей чай пожрачет чего-нибудь. И быстро, быстро разленились тут без меня. Точно травит». С каждым словом лицо у Эльвиры вытягивалось все больше и больше, пока окончательно не приобрело сходство с лошадиной мордой. Но одернуть Аронова она не осмелилась. «На Эльку внимание не обращай», – сказал Ник-Ник. Стоило домоправительнице выйти за дверь. «Она вообще адекватная, но иногда зарывается. Работает у меня уже 10 лет и думает, будто может командовать. Хотя надолго ты здесь не задержишься». «Кто такой лёхин Мой компаньон, в прошлом врач и неплохой. Пускай посмотрит боевое ранение, а вось чего умная скажет. А ты иди, иди отдыхай, пока можно. Наверное, из всех комнат в доме мне отвели самую маленькую и неудобную. С окном, выходящим на задний двор. Прекрасная возможность полюбоваться на куче мусора и почти без мебели. Впрочем, я не привередливая. Кровать есть, вот и ладно. И ванной есть. Большая. После моего бака любая ванна почти бассейн. Белая, замечательная ванна с горячей водой, которая просто течет из крана. Смешно? А попробуйте-ка сначала затащить баллон с газом в крысиную нору. Потом нагреть. На этом газу достаточно воды, чтобы помыться. Просто помыться. Безо всяких излишеств, вроде пены, ароматических солей, скрабов для тела и прочих приятных вещей. В лежала часа два. Потом выпила холодный чай, подали прямо в комнату, закусила пирожным и с чувством глубокого морального удовлетворения легла спать. За 12 часов до разговор состоялся. Он был неотвратим, как дождь в хмурое осеннее утро и столь же неприятен. Серж ощущал себя виноватым. Да, именно виноватым, хотя Адет и твердила, будто бы за ними нет вины. Не вина, но обстоятельства. Война, революция, нынешний мир чересчур опасен для хрупкой женщины, а в Париже спокойно. Особенно теперь, когда война осталась позади, а русские большевики далеко за границей. Отмытая и причёсанная, одетая и надушенная, аромат, который льнул кадет на увядающей коне, Но увядающий кожа Стефани оборачивался вонью. Стефания стала больше походить на себя. Какая она все-таки старая. Старая и некрасивая. Этот узкий лоб, волосы, похожие на свалявшуюся паклю. Обрюзгшая фигура и расплывающееся, точно плохо приготовленное тесто лицо. Улыбается. Думает, она победила. Думает, теперь Одет раскается и попробует откупиться от старинной подруги. Впрочем, этих двоих сложно было назвать подругами. Отношения, которые связывали, были гораздо прочнее и запутание: Противостояние, подражание и зависть. Три горгульи, жаждущие добычи. В доме жарко. Адет приказывает топить и летом, она мерзнет. Особенно, когда волнуется. Пожалуй, это единственное, что выдает волнение, да еще приятная бледность. Интересно, кто победит на сей раз? Серж налил себе полный бокал к черту манеры и приличия Брэнди. Разговаривать на трезвую голову неприятно. Какое, однако, симпатичное слово. А ты неплохо устроилась. Стефания заговорила первой. Она всегда выбирала прямой путь. Прелесть долгой и сложной интриги недоступна ограниченному разуму. А он уже и подзабыл, сколь глупая она была. «Думаешь, все с рук сойдет?» Поднятая бровь в качестве ни то ответа, ни то вопроса. «Совсем забыла, кто ты есть?» Стефани нервничает. В голосе прорезаются визгливые нотки. Совсем как раньше, когда она, не стесняясь прислуги, закатывала скандал когда я с тобой разговариваю!» «Разговариваешь? По-моему, разговором эти вопли назовет лишь глухой. А теперь послушай меня, Стефания. Хоть раз в жизни послушай меня. Поверь, предложение выгодное. Отказавшись, ты потеряешь гораздо больше, нежели приобретешь. Выгоднее быть может лишь моя смерть. Но я умирать не собираюсь». Пока не собираюсь.